на тротуар. Фуражка отлетела на мостовую. Зеваки брызнули в рассыпную, а какой-то шкет в тельняшке крикнул. «Фартово уронил легавого! Текай, братуха, пока не замели!» Совет был своевременный. Уроненный милиционер отчаянно дудел в свисток, и с двух сторон уже бежали люди в фуражках. Теперь слушать точно не станут. От до полусмерти кинут в кутузку и сидит об неизвестно сколько. Дорин шарахнулся влево, вправо и решил, что рванет через ограду на ту сторону бульвара. Там в переулках оторваться легче. Опять же, направление правильное, в сторону Лубянки. Он скакнул с тротуара на проезжую часть, больше не раздумывая и не оглядываясь, а глянуться бы следовало. С горки от Сретенки по бульвару летел длинный, сияющий лаком газ 6140 с открытым.